Четвертое. Они расхаживали по зале, по коридорам, по арке, входили в свои кельи. Никто их не останавливал. Александр с Дельвигом говорили о том, что теперь с ними будет и назначит ли директором Кашанского. Оба сошлись на том, что не назначат, потому что им этого не хотелось. И тихонько, расхаживая по теплому коридору, они впервые посмотрели по-новому на стены, сводчатые потолки, свечи, только что зажженные дядькою Матвеем, они были у себя дома. Это не был более монастырь, по которому крался иезуит, не была игрушечная академия, которую хотел бы видеть министр Разумовский. Это был дом, хозяин которого умер. Александр с Дельвигом, взявшись за руки, смотрели на опустелые директорские окна Все менялось в этом году со страшной легкостью. И этот дом с лестницей, с его комнатой, где все было старое, привычное и можно было постучать в стенку к Пущину, был его родной дом, вторая родина. Вольховский, Кихельбекер, Матюшкин сидели в углу, не отходя от казака, горевавшего совсем простосердечием. Казалось, директор еще вчера проходил по этому коридору тяжеловесную походкой. Озабоченный, добродетельный, директор словно собирался жить вечно, разговоры его были обдуманны занятия прочны. Он был справедлив и строг. Александр слышал однажды, как он делал выговор сыну и назвал его по фамилии Малиновский. Как плебей он соблюдал в Лицейской Республике равенство, Все светское было ему ненавистно, шалости были ему неприятны. Он дважды выговаривал Александру, и оба раза сурово. Только тогда, во время войны, он однажды улыбнулся ему широко и простодушно, и обнял его. Теперь опустелый, вымерший стоял директорский дом, который вскоре займет Кашанский или Гауэншилд, как жадные взаимодавцы, торопливые наследники.